по ту большую вербу, а мой дед подъедет на лодке, а хочешь, можно и с ветеринаром акт оформить. Нашему ветеринару поллитр поставить, и он не только на поросёночка, на свинью акт подпишет. Даже буду лаю который был лишь невольным слушателем их разговора, чудовищным показалось это предложение старухи и большого усилия стоило ему удержаться, чтобы не выступить из своего укрытия и не крикнуть ей, чтобы она немедленно убралась по добру, по здорову. Он ничуть не сомневался, что Клавдия так и поступит. Он уже знал, что и в более безобидных случаях она впадала в ярость, и тогда горе было тому, кто осмеливался ее затронуть недармы и сам председатель старается поддерживать с ней видимость добрых отношений, мирное сосуществование, как выражался бухгалтер. Тем большим было удивление Будулая, когда он услышал, как она всего-навсего ответила старухе, «Ты же знаешь, что об этом меня бесполезно просить». «Ты должно уже забыла, Клавочка?» как мы с тобой в кукурузе вместе хоронились. И опять глубокая, затаенная боль и бессильная ярость почудились Будулаеву в усталом голосе Клавдии. Нет, это я хорошо помню. Ну, тогда, значит, ты забыла, как мы потом проходили мимо той разбитой кибитки, и ты нашла... После молчания... Чуть слышно упали ответные слова Клавдии, и это я помню. — А ежели, скажем, Клава и он как-нибудь узнает, что ты там тогда нашла? Никакая сила не заставила бы теперь Будулая сойти с того места, где он стоял. Сердце его затаилось в тревожном предчувствии, и он вздрогнул, как от выстрела, прозвучавшего у него над ухом, от внезапного крика Клавдии, колыхнувшего кисею занавески. Не боясь, что ее могут услышать, Клавдия кричала на весь пустырь, голосом, исполненным боли и гнева. «Вон из моего дома, проклятая старуха! Да до каких же пор я буду страдать? И за что?» «Успокойся, Клавочка!» «Я ведь это просто так сказал!» — я пошутила, — испуганно лепетала Лущилиха. Она явно не ожидала такого исхода разговора и теперь спешила исправить оплошность, но плотина была уже прорвана. «Иди и говори ему! — кричала Клавдия. — Я уже ничего не боюсь. Пусть и он приходит меня терзать!» Ты уже меня до последней нитки обобрала, только эту кофточку с юбкой на мне и оставила. Вон, проклятая старуха, а то я тебя! Что-то загремело в доме у Клавдии, и вслед за истошным вскриком Лущилихи хлопнул дверь. Будулай едва успел спрыгнуть под кручу и, пригибаясь, затаясь в выемке, из которой хуторские женщины брали глину, как у него над головой тяжело пробежала Лущилиха. «Ох ты, Господи, ой, страсти какие!» — бормотала она. Из-под ее ног на голову Будулая посыпались комья сухой глины. Вечером у Лущилихи, после того, как она вернулась от Клавдии, был разговор с дедом. Соседка, копая позднюю картошку у себя на усадьбе, примыкавшей к Лущилинскому двору, Слышала, как они о чем-то гудели у себя на кухне, но из всего их разговора сумела разобрать лишь несколько фраз. Говорили Лущилины тихо. К тому же соседка, контуженная, когда фронт проходил через хутор взрывом немецкой авиабомбы, была глуховата. Бабка кормила в летней кухне ужином и снаряжала деда на дежурство на Задонский огород. Каждое лето Лущилин нанимался в колхоз сторожить за доном капусту, помидоры и другие овощи, о чем обычно хуторские женщины говорили «пустили козла в огород». Слова эти, как нельзя более кстати, подходили к деду Лущилину не только потому, что он ухитрялся, вступая за доном в сделки с шоферами проезжих автомашин, приторговывать колхозными овощами, но и потому, что своей наружностью действительно смахивал на козла. Высокий, худой до последней степени и с длинной пегой бород.